Глава 25 пятая. Три месяца спустя Карим. «Хорошо сработано», — восхищается Аким. «Это новый ищейка, как говорят, лучший. Последние три месяца я живу в собственном аду. Моя жизнь из уверенной... расписанной по минутам, превратилась в дьявольскую вереницу эмоций. Поначалу, когда Асият только сбежала, я злился. Какого хера она не может просто поверить мне? Думал, верну ее и вымещу всю злость. Как ты посмела, девочка, бросить вызов мне? своему мужу. Потом прошел месяц. и я понял, что во-первых, недооценил свою жену. Во-вторых, меня стал грызть страх за неё за ту, которая обвела меня вокруг пальца. Моя жизнь потеряла краски смысл, Все сузилось до одного единственного желания — найти мою женщину и убить ее. Уничтожить за то, что лишила меня себя и забрала мою дочь вместе с собой. Неважно, что я говорил и делал. Она моя жена, и она должна быть рядом со мной — «Независимо от того, что происходит вокруг. «Даже если бы я привел в дом еще двух жен, «она обязана была принять это молчаливо и безропотно, «опустив голову и не задавая лишних вопросов». «Сделано профессионально», — продолжает таким. «Ты тут чтобы восхищаться тем, как моя жена сбежала, или чтобы найти ее?» Спрашиваю, психуя. Аким сидит в кресле напротив и смотрит на меня спокойно. «Одно другому не мешает», — ведет плечом, как ни в чем не бывало. «У этого мужика нет ни капли сострадания». Мне кажется, он вообще лишён чувств и нацелен только на одно — вынюхивать человека. «Есть что по делу», — спрашиваю его и допиваю вискарь, который больше не вставляет. Аким окидывает меня взглядом и кривит рот в улыбке. «Первого выглядишь». «Знаю». «С тех пор, как Осият сбежала, я забил на себя». «Оброс, как Йетти, забухал». «Не могу я продолжать жить, как дальше, зная, что моя женщина где-то там, далеко». «Если тебе нечего рассказать...» «Вали!» Выплёвываю, и Аким запрокидывает голову, коротко смеётся. «Ладно». Отмахивается, будто я выдал какую-то шутку. «Итак, во-первых, твоя жена провернула всё очень красиво. Комар носа не подточит. Что именно?» «Хмурюсь». Она снимала твои бабки и переводила их на кошелёк, который нереально отследить. Причём делала она это на протяжении нескольких месяцев. Просто брала твои бабки и перекладывала их в другое место. Карим, ты вообще за своими деньгами следишь? «Аким подтрунивает надо мной». А я реально не следил за тратами Аси. На хера мне это надо было? Ну, покупает она себе дорогую шмотку, и пусть покупает. В общем, она вывела несколько лямов. Пиздец. Когда это началось? Полагаю, около 12 недель назад. Аким показывает какие-то распечатки с графиками и датами переводов. «Вот, видишь, примерно в это время появились странные движения сумм. Снятие, переводы, возвраты, пополнения Тут чёрт ногу сломит!» «Я понимаю, что всё это началось примерно в то же время, когда Ася... узнала о Марианне. Значит, она сразу начала готовить себе пути для отступления. Вереницей воспоминаний проходят ее просьбы о разводе, о том, как просила отпустить ее. Я бы не отпустил. Ни за что на свете. Она моя дочка. В глазах начинает пульсировать от злости. Верну ее и накажу. Она узнает, каким я могу быть на самом деле. Что ж, раз ее не устроил шелковый Карим, пусть довольствуются тем, которого сделала сама, озлобленным. Что там во вторых наливаю себе еще вискоря во-вторых ей помогли аим выгибает бровь знаешь кто знаю и ты брут театрально произносит таким казалось максим так предан тебе верно да — выдаю хрипло. — Рано или поздно это должно было случиться. Скажи, неужели ты не видел, как он смотрит на твою жену? — Он всегда держался профессионально, — отвечаю уверенно. от того и вывел меня из себя этот факт. Люди, которым я доверял, плюнули мне в спину. В общем, так, Карим. Полагаю, Максим, как бывший опер, вышел на людей, которые сделали ему и твоей жене новые паспорта. Найти сейчас этого человека очень сложно. Это система, в которую меня так просто не пустят. По новым паспортам и с наличкой они могли уехать куда угодно. За границу вряд ли, но и нашей страны достаточно, чтобы потеряться. Что ты предлагаешь мне? Сидеть, сложа руки, и как царевна, ждать у окна, когда вернется Осият со своим любовничком? Насчет любовника это не ко мне. Вполне возможно... что твоя жена просто воспользовалась его услугами, и всё. Как я понял, осият достаточно религиозно, чтобы не подкладываться под другого. Да и она беременна. Аким хмурится, говорит серьёзно. Я не берусь судить, Карим. Что дальше, Аким? Допивая вискарь, тереблю отросшую бороду и откидываюсь на спинку кресла. «Дальше? Дальше я бы советовал тебе побриться и оставить всё мне. Искать её по фотографии я не буду, если ей помогает Максим. Вероятно, они сменили не только имена, но и внешность. Выход один – Нужно найти того, кто сделал им паспорта. Сразу скажу, это будет сложно, долго и дорого. Верни ее, — выплевываю я. Аким кивает и уходит. А я, пошатываясь, поднимаюсь и иду на выход. Падаю в тачку и рулю к родителям. Отец попросил заехать. В таком виде ехать проявление неуважения, но по-другому я не выгляжу в последнее время. Прохожу в дом и сразу направляюсь в гостиную, откуда слышны голоса. На диване сидит мать осият Лейла. Она плачет, что... Рядом с ней моя мать гладит ее по спине. Хмурые отцы стоят поодаль от них. «Сынок!» Мама поднимается и обнимает меня. «Здравствуй, мама!» Прижимаю ее к себе за плечи. «Карим!» Подрывается Лейла. «Что-то известно!» «Нет», — отвечаю скупо. Лейла снова начинает рыдать, мать уходит за ней. А я иду к мужчинам. Мой отец сухо кивает и пожимает мне руку. Отец Осият просто кивает и отворачивается от меня. «Подключился Аким». В принципе, ничего нового мы не узнали, кроме того, что Асият планировала свой побег в течение нескольких месяцев. Он обещал продолжить работу и попытаться узнать её новое имя. «Что будешь делать, когда найдёшь её, Карим?» — спрашивает отец хмуро. верну домой и буду думать. Это позор, сын. Твоя жена сбежала с другим мужчиной. Ей не место в твоём доме. Отец Осият отворачивается, как будто ему дали пощечину. Атмосфера накаляется. «Она моя жена!» — произношу сквозь зубы. «И только я буду решать, что делать с ней. Спасибо за совет, отец. Но дальше я сам». «Карим! Это позор для всей семьи!» — начинает кричать отец. «Позор!» — подскакивает Лейла. Тут же встает мать, пытается успокоить женщину, но та, размазывая слезы, продолжает. Позор то, что моя дочка годами терпела унижение. Позор, что ее собственный муж эти несколько лет держал в городе любовницу, в собственной квартире. «Что он вытирал обосеят ноги? Или то, что она на протяжении двух месяцев просила у тебя развода? Честно, открыто просила отпустить ее, потому что ей невыносимо жить с таким чудовищем, как ты. Это, по-твоему, позор?» Слова матери осеят, бьют наотмашь этой честностью. Я понимаю, что она права. Знаю, что каждое слово верно. Перевожу взгляд в окно, потому что смотреть на присутствующих нет сил. Теперь уже моя мать начинает плакать. Отец сидит, рявкает на жену. Хватит! Развели тут драму. Лейла вскидывает подбородок и смотрит на меня с ненавистью. Моя дочь, не позор. Она женщина, которой не оставили выбора. И переводит взгляд «На моего отца». «Прежде чем назвать мою дочь позором, Дамир, вспомни, как твой сын привел на юбилей свою беременную любовницу, а после собрался отдать осият ее ребенка на воспитание. Разве это не позор?» «Где тут честь и достоинство, Дамир?» Отец смотрит на меня тяжело, а после отводит глаза в сторону. Лева снова рявкает Расул. «Это ты вынудил ее бежать от семьи, Карим. Если бы дал ей развод, она была бы рядом с нами». Ты бы мог воспитывать своего ребенка и видеть ее. А сейчас что? Один Аллах знает, где моя девочка. Может, в беду попала. По лицу женщины текут слезы. Она хватает сумку и выбегает из дома. Расул следует за ней. бросая на прощание моему отцу: "Дамир, сообщи, если будет что-то известно". "Хорошо, Расул, конечно", произносит устало отец. Когда за гостями закрывается дверь, я подхожу к отцу, но тот выставляет руку. «Нет, Карим», — произносит он устало, — «поезжай к себе, и я уезжаю в свой пустой дом».